Глава третья. В другой ситуации это было бы даже смешно. Марина купила несколько видов тестов, что были в аптечном киоске. Никто из нас ранее такие не проходил, и мы стали читать инструкции. Одним было достаточно образца слюны, и с этим проблем не возникло. Но вот с образцом мочи вышла заминка. Новоявленный властелин изменился в лице, когда мы это озвучили. Наверное, понятие «анализы» и его императорское величество в помутившемся мозгу сочетались плохо. Или дамы в воображаемом мире от него такого не требовали? Меха там, драгоценности — это да. А мы так прозаично. «Что вам надо?» — округлил он глаза. «На тест нужно капнуть мочой». «Мне помочиться?» «Да!» — кивнули мы в унисон. Влад глянул на нас с таким видом, словно ожидал, что мы в любой момент скажем, что пошутили. Мы были непреклонны, и он зло потянулся к поясу пижамных брюк. «Не здесь!» — нервно воскликнул я, а то вид у него был настолько свирепый, словно из своего краника собрался полить не только тесты, но и нас. «У меня баночка есть для анализов. С Василисой сдавали, купила про запас». При слове «баночка» его знатно перекосило, Стало такое лицо... что я поспешила попросить его идти за мной в ванную, пока он не психанул и не послал нас самих собирать требуемое, раз нам так надо. Я всучила ему емкость и скрылась за дверью, оставив одного. Прислонившись к стене, тихо вздохнула. Никаких нервов не хватит, стресс за стрессом. Вскоре Влад вышел с сумрачным лицом. «Делайте все, что вам надо». отрывисто произнес он с трагичным видом, словно девица, потерявшая девственность. При входе в комнату обернулся, полоснув меня взглядом. «Но если об этом кто-то узнает...» И характерный жест по горлу. «Фирма гарантирует анонимность!» — выпалила я. «Боже, что я несу!» — ужаснулась про себя и поспешила скрыться с глаз. Следующие несколько минут я бы хотела навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но теста оставленного образца сделала, и они ничего криминального не нашли, о чем я и сообщила, вернувшись. «Может, анализ крови сделать?» — кровожадно, глядя на Влада, предложила Марина. «Есть масса клиник, где можно сделать развернутый анализ». «Кровь не дам!» — кажется, у супруга лопнуло терпение. «А что так?» — Марина тут же впилась в него подозрительным взглядом, словно гончая, взявшая след. «В моем мире...» «На крови можно провести много запрещенных ритуалов. Это не обсуждается». «В воображаемом мире», — ехидно поправила его подруга, — «довольно». Влад произнес это негромко, но настолько веско, что даже у Марины исследовательский интерес увял. «Ваши эксперименты не выявили в этом теле посторонних снадобий». «Не факт. Мы сделали не все анализы», — из принципа возразила Марина, — Но при слове «анализы» Влада перекосила, и она сочла за лучшее замолчать. «Что вы хотите доказать?» — продолжил Влад. «Что я ее муж?» «Но это не так. Я сразу вас предупредил. Нужно разобраться, каким образом я очутился в этом убогом теле, а вы мне в этом помочь не можете». При слове у Богом меня буквально подбросило. Это тело моего мужа, любимого мужа, и отзываться о нем пренебрежительно я не позволю. Не всем нравятся качки-переростки. Детка, ты просто не видела настоящих мужчин. Самодовольные никчемные павлины мне и даром не нужны. Для меня ценные качества не мускулы, а внимание и заботливость. И Влад прекрасный отец. «Все, села на любимого конька», вздохнула подруга. «Прекращай! Я сто раз слышала, а этот Халк, судя по поведению, о таких качествах даже не подозревает. Лучше скажи, что делать теперь будем!» Повисла тишина, которую разорвал громкий звук будильника. «Работа!» — спохватилась я. «Вчера специально завела и поставила у дивана будильник, чтобы не проспать. Отпроситься можешь? Нет. Сама сегодня Дашу заменяю». «Так, Василису я с ним не оставлю», — тут же заявила Маринка. «Я не обижаю детей», — оскорбился Влад. «Товарищ, у тебя крыша поехала. Кто тебя знает, это, может, сейчас ты властелин? А через час каннибал или варвар?» Подруга повернулась ко мне, разводя руками. «Извини, здесь я тоже не останусь. Не хочу Василисой рисковать, заберу к себе. Иди на работу. Вернешься, позвони мне. Если все в порядке, я ее приведу». План был не ахти. Лучше бы она здесь и за мужем присмотрела заодно, чтобы квартиру не сжег. Но Марина права. Василисой рисковать нельзя, а оставить ее больше не с кем. «Хорошо», — кивнула я. «Вы уходите?» — удивился Влад. «Нет. А он чего ожидал, что мы развлекать его будем?» «Послушай, ты можешь побыть дома и ничего не трогать?» «Я пленник». «Я бы его для спокойствия заперла. Но вдруг пожар, если что...» «Нет». Я оставлю ключи и покажу, как открывается дверь. Но не выходи на улицу, пока ничего не помнишь. Если заблудишься, попадешь в неприятности, или тебя в полицию или больницу сдадут. А достать тебя оттуда и доказать, что ты не сумасшедший, будет проблематично». Успокоенный, что его никто не собирается здесь насильно удерживать, Влад заметно расслабился. «Я бы хотел более подробно изучить эту игру, так напоминающую мой мир». «Марина, покажешь ему, как играть?» попросила подругу. А я пока Василису соберу. Кто бы сомневался, что он этого захочет. Ничего не меняется. Опять будет зависать в компьютере, — проворчала подруга, но подошла к компьютерному столу и, сев в кресло, подозвала Влада. — Ты хоть с компьютером помнишь, как обращаться, властелин? — У нас подобных артефактов нет, — скрипнул зубами муж. — Хорошо, я покажу. Не хватало еще, чтобы ты мою прелесть испортил. Я усмехнулась и вышла. Комп мне Марина собирала, она в технике соображает. Покупать в магазине вышло бы намного дороже. Вообще, мало кто, глядя на эту красавицу, мог бы подумать, что она работает системным администратором и разбирается в программировании. Мы с ней дружим со школы, учились в параллельных классах. Она живет через дом от меня. В детстве была долговязая и нескладная, ее в классе дылда и дразнили. Зная, мальчики, что в старших классах у Марины вырастет грудь третьего размера, а фигура округлится в нужных местах, то не травили бы вечными насмешками. А так, к тому моменту, как расцвела, она всех своих одноклассников считала придурками и увлекалась не мальчиками, а компьютерами и программированием. Пришла один раз на встречу выпускников, так все парни слюной пол закапали, а девчонки позеленели от зависти. Вот больше туда и не ходит. Марина — крёстная Василисы, и сидит с ней иногда, когда не с кем оставить, как вчера. Дочь любит бывать у неё в гостях, вот и сейчас обрадовалась и стала собираться. Правда, вначале показала свой рисунок. Не удивлюсь, если Марина его и правда в рамочку вставит. Она бережно хранит всё, начиная от подаренной шишки и заканчивая поделками из пластилина. «Хорошо, что Василиса у меня золотой ребёнок. Не капризная, самостоятельная. Настоящая Василиса премудрая!» Деловито собрала все, что ей может понадобиться, без проблем оделась, упаковала в свой рюкзак собранные мной вкусняшки и сок, обедом Марина покормит, они любят вместе что-то готовить. «Мы готовы», — объявила я, заходя с дочерью в комнату. Немного кольнула, когда увидела склоненные над клавиатурой головы. Влад обнимал рукой спинку кресла и нависал над Мариной, что-то обсуждая насчет игры. Это было очень похоже на объятие. Стало стыдно за себя. Раньше мне бы и в голову не пришло ревновать его к подруге. Бред! Но этот ничего не помнящий Влад вел себя как совершенно чужой, совсем не похожий на того человека, за которого я выходила замуж и в котором была полностью уверена. И меня он больше не любил. Я настолько привыкла к его любви и восхищению, что сейчас словно потеряла опору под ногами. Его открытое пренебрежение вызывало растерянность и больно ранило, чего скрывать. После моих слов Марина встала с кресла и хидно взглянула на Влада. «И, кстати, если считаешь себя властелином и уверен, что ты из этого мира», кивок в сторону монитора, «подумай о том, откуда ты знаешь наш язык и умеешь читать на нем. Так, для гимнастики ума найди этому объяснение». Влад выпрямился, застыв с идеально прямой осанкой, и, выглядя из-за этого, весьма непривычно. Только сейчас я поняла, как сильно он раньше сутулился. На выпад подруги он ничего не ответил, действительно задумавшись. Зато не смолчала дочь. «Папа — настоящий властелин!» — с гордостью заявила она. Марина подобного не ждала и умилилась, расплывшись в улыбке. Потеряв к Владу интерес, бросила на меня взгляд, в котором сквозило сочувствие, а потом заворковала с Василисой, уводя ее из комнаты. Я проводила их и вернулась обратно, вот только в комнате Влада уже не застала. Шум на кухне известило о его местоположении, и я пошла туда. Супруг рылся в ящике, доставая столовые ножи. В этот момент я сильно пожалела, что не ушла с девчонками. «Ты что делаешь?» Она права. «Я не знаю, каким образом понимаю ваш язык и письменность, но могу доказать, что я не твой супруг. Уверен, этот задохлик не владел холодным оружием». «Еще раз так его назовешь, и я тебя чем-то тяжелым огрею», — предупредила я. «И сейчас не время и не место демонстрировать свои боевые качества». «А когда? Думаешь, я не вижу, что вы скорее склонны считать меня не в своем уме, чем поверить, что я не он? Смотри!» С решительным видом он прихватил деревянную доску и, пройдя в коридор, водрузил ее на комод у входной двери. Потом вернулся на кухню и сгреб все ножи. «Что ты задумал?» «Не надо!» — воскликнула я, бросившись к нему. Не слушая меня, Влад, предварительно взвешивая на руке каждый нож, стал метать их в доску. Лезвия втыкались рядышком одно за другим. Лишь последнее прошло мимо, и вместо доски вспорола рукав его куртке, висевшей на вешалке в прихожей. «Ты что творишь?» Оттолкнув его, бросилась к одежде оценить повреждения. Новая куртка была испорчена, а мы ее только на прошлых выходных купили. «Смотри!» Мне под нос с гордостью подсунули доску с торчащими ножами. «Ты на это посмотри!» Я ткнула ему в споротый рукав, из которого торчал наполнитель. «Это твоя куртка! Ты в чем ходить будешь?» «Я возмещу!» Отмахнулся он, словно от чего-то несущественного. «Чем? Чем возместишь? Монетами своей Алуанской империи? В игре заработаешь?» От обиды я едва не плакала. Мы долго выбирали ему куртку, а тут и вещь качественная, известной фирмы, и скидка хорошая на последний размер. Теперь же дыру зашивать надо. «Да при чем здесь вещи? Ты веришь, что я не твой супруг?» Рыкнул Влад так громко, что я отпустила рукав и отступила. Взгляд уперся в ножи, торчащие из доски, которые он размахивал. «Как там говорят, с психами лучше не спорить? Хороший совет, особенно когда они вооружены». Постаралась говорить как можно спокойнее. «Я вижу, что ты ведешь себя, как абсолютно чужой человек. Посмотри на ситуацию с моей стороны. Не первый год ты играешь в эту игру, можно сказать, сроднился с героями. Легче поверить, что у тебя психический срыв, спровоцированный алкоголем, чем в то, что властелин из игры вселился в тело моего мужа. «Я реально существую, и это никакая не игра!» «Вот так он мог?» — Влад потряс доской. «Нет», — вынуждена была признать я. «И новые вещи свои тоже раньше не портил. Но существуют случаи, когда при расстройстве личности люди начинают говорить на других языках, которых раньше не знали, или играть на музыкальных инструментах, хотя раньше не умели. Если ты властелин, то где твоя магия?» — уличила его, в тайной надежде воззвать к здравому смыслу. Влад опустил доску. Было заметно, что запал прошел, и он взял себя в руки. В этом теле я не способен чувствовать магические потоки. В нем нет силы. И почему я даже не удивлена? Хочу тебе сказать, что в нашем мире магии вообще нет. А если мы продолжим спорить, то я опоздаю, и у меня работы не будет. Решила я свернуть этот балаган. Ведь еще немного, и у меня самой крыша поедет. «Влад, огромная просьба. Не надо больше размахивать ножами. Пугает. Давай я лучше покажу, что тебе можно поесть и как пользоваться микроволновкой. И верни мой телефон, пожалуйста. У тебя свой есть. Я покажу, как им пользоваться. Если что-то будет непонятно, позвонишь». «Я не Влад. Сколько можно это повторять?» «Если я буду называть тебя Ваше Императорское Величество, то нас обоих психушку упекут. Тебя как психа, а меня за то, что потворствовало фантазиям. Давай исходить из того, что это тело Влада, моего супруга, и обращаться я буду именно так, чтобы не вызывать вопросов у окружающих и знакомых. Мое второе имя — Владимиус. Я разрешаю называть меня так». «Честь-то какая! Надеюсь, не ждет, что в ножке брошусь на радостях от такой благосклонности. Мы сейчас говорим не о твоих предпочтениях, а о том, как будет лучше», — парировала я и прошла мимо него. «Мне и правда надо на работу собираться, да и ему вещи дать переодеться, а то так и будет в пижаме весь день ходить».